Клариссу поражает удивительно массивные мышцы икры, особенно бросающиеся в глаза на фоне общей скелетообразной худобы. — Ты меня пугаешь, — говорит Кларисса. — Пожалуйста, слезь, сейчас же. Она делает шаг в его сторону, и он быстро отрывает от пола вторую ногу. Теперь контакт с выщербленным деревянным подоконником осуществляет только пятка, рука и тощие ягодицы. Ракеты с красными хвостами, которыми разрисован его халат, выбрасывают языки пламени в форме идеальных сосновых шишек. Безликие астронавты в шлемах с темными забралами, белые и толстые, как на рекламных щитах корпорация Юниройл, ройл негнущимися руками в белых перчатках. «Я принял ксанокс и риталин», — сообщает Ричард. «Эффект потрясающий».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 позвони моей матери ты ведь знаешь как я одинока ричард расскажи мне что нибудь ну что что нибудь о своем дне о том чем ты сегодня занималась что нибудь самое обыкновенное даже и лучше если это будет что нибудь абсолютно не выдающееся самое будничное что только бывает ричард любая ерунда неважно что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 чтобы он присутствовал на ее приеме и продемонстрировал свою привязанность к ней перед ее гостями. Она бы попросила у него прощения за то, что не стала, в тот день, который выяснилось, был последним днем его жизни, целовать его в губы и за то, что объяснила это себе забота о его здоровье.